Прямо от Парфеновых Хилатов проехал в салон Натали в Кирпичном переулке. Почтенная хозяйка ждала князя и была не в духе. За последнее время Хилатов начал относиться к салону с некоторым пренебрежением. С одной стороны, у него завелись хорошие знакомые со средствами, а с другой он вошел в тесное сближение с жакеями трактира «Ямка». И те, и другие давали ему возможность игнорировать салон. У него всегда были деньги и верные шансы на выигрыш, делиться которыми с салоном он не считал нужным. Для него было выгоднее играть на паях с Орлом и Парфеновым, нежели с целой компанией салона Натали. Двух-трех легче обсчитать, чем двадцать-тридцать пайщиков, а такой пайщик, как Орел, стоил целого салона. Когда горничная доложила, что князь пожаловал, Натали выбежала к нему навстречу. «Вассо, как тебе не грех? Обещал приехать утром, и только теперь являешься. Верно, опять сидел у своей Русы и Нины?» «Что за глупости, Натали? У меня дела!» «Дела, дела! Развел себе на стороне разные дела и забросил наш салон. Не моя вина, что весь твой салон и 500 рублей не поставил на вчерашние скачки». А я за один заезд бросил тысячу семьсот пятьдесят С такой игрой, как ваша, далеко не уйдешь Давно ли ты стал так бросаться тысячами? Небось, когда без сапог ходил, наш салон тебе казался золотой горой, а теперь плюешь Вот бабья логика, никто не плюет, а дела у меня упали Еще бы не упасть, когда ты на стороне разводишь пайщиков Бросим эти разговоры «Я делаю для салона все, что могу, и в остальном свободен. А насчет блондинок тоже свободен? Не запретишь ли ты мне разговаривать со всеми блондинками? Как увижу блондинку, так должен бежать? Останься, по крайней мере, пообедать со мной. Изволь. Это я могу, хотя и теряю». Натали так обрадовалась, что побежала отдавать приказания, Ахилатов прошел в голубую гостиную и разложил на столе свои счета. Вчерашние скачки были для салона довольно удачные. Из семи заездов Хилатов угадал пять и проиграл два. В общем, выигрыш покрыл потерянные ставки заездов и дал свыше ста процентов прибыли. Если бы игра была солиднее, то результаты не оставляли бы желать ничего лучшего. За вычетом 20% в пользу салона каждый ставивший получает на билет 18 рублей. Хилатов был так великодушен, что не считал проигрыша за Зефира и выделил три билета из Крылатова. Эта жертва не обошлась ему ни в рубль, потому что он не забыл отсчитать свою половину из 20%. «Дружба, дружбой!» «А денежки счет любят», он Натали, передавая ей 52 рубля. «Ну, спасибо и за то. Себе 12000 тысяч и мне 52 рубля. Ты деление знаешь. Ведь бы не хвастался на скачках». Хилатов снисходительно обнял Натали, и они отправились в столовую. назначный час в голубую залу салона Натали вошел высокий господин с чуть пробивающейся сединой в густой черной бороде и с черепаховым пенсне на носу. По манерам и костюму было видно, что это барин. Он передал горничной карточку с именем графа Антона Антоновича Крюгера. Фамилия Крюгеров пользовалась в Петербурге солидной репутацией, как людей очень состоятельных. Один брат имел огромное имение в Симбирской губернии, где и жил А другой, Антон Антонович, имел на Садовой улице пятиэтажный дом И, кроме того, владел еще несколькими недвижимостями на окраинах столицы Состояние обоих братьев было миллионное Антон Антонович нигде не служил и жил как настоящий меценат и рантье Единственной слабостью его была страсть к лошадям и игре на тотализаторе. Граф имел довольно большую конюшню. Его лошади появлялись на бегах, а его ставки на тотализаторе заставляли говорить о себе. Но все это с каждым годом заметно сокращалось. Очевидно, граф, несмотря на свое миллионное состояние, жил непосредством. Но граф продолжал еще держаться на горизонте и вел крупную игру на тотализаторе. С начала нынешнего сезона царскосельских скачек граф успел два раза крупно проиграть. Второй раз граф проиграл более тысячи на фаворите Гуно, который упал в самый критический момент. Он шел первым, далеко оставив за собой конкурентов, и выигрыш был несомненен, как вдруг на последнем препятствии Скакун зацепился задними ногами и упал. Крюгер слышал о существовании в Петербурге салона Натали и о крупной игре на паях. Возможность отыграться соблазняла его, и он стал искать случая войти в салон. Случай представился, и вот он в голубой гостиной. «Мои дела запутаны, у меня нет выбора», — думал граф Размышления графа были прерваны приходом Натальи Андреевны. С очаровательной улыбкой, приседая и протягивая обе руки, она торопливо направилась к гостю. «Прошу садиться, я так рада чести вашего посещения. Князь Хилатов сейчас придет». «Да вот и он». Натали представила их друг другу. Вероятно, Крюгер почувствовал себя неловко в обществе сомнительного князя и в зале еще более сомнительного салона. Он как-то растерялся и не мог сказать ничего, кроме «Очень рад». Молчал Хилатов. Натали заговорила о погоде и после небольшой паузы решила действовать прямо. «Мы вчера, граф, играли очень удачно». Жаль только, что наши пайщики поскупились. На Крылатого взяли всего три билета, а за него давали семьдесят. Поставь мы больше, получили бы целое состояние. Князь рискнул за свой счет и взял двенадцать тысяч. Я его только что бронила. Он не должен играть за свой счет, когда у нас все на паях. Не правда ли? Но у графа осталась в голове только цифра. Двенадцать Тысяч. «Неужели двенадцать тысяч?» «Да, двенадцать тысяч». «А ведь я тоже играл на Зефира. У него больше было шансов». Хилатов улыбнулся и пожал плечами с видом знатока. «Я тоже раньше думал играть на Зефира, но потом передумал. Какое-то чутье». Крюгер с любопытством посмотрел на Хилатова и произнес... Я много слышал о вашем салоне. Играть на паях под руководством знающего человека, конечно, выгоднее. Мне говорили, у нас ведется правильная статистика и полный формуляр каждой лошади. А вот, не угодно ли вам? Граф внимательно стал рассматривать таблицы и с удивлением заметил. Неужели вы всегда ведете такую статистику? Одиннадцатый год. Вы можете навести какую угодно справку о любой лошади. Да, дело поставлено солидно. Жаль, что ваша канцелярия недоступна всей публике. Иной раз такая справка прямо драгоценна. Мы никому не отказываем и ничего не берем. Мадам Прохорова отсчитывает только 20% в пользу салона с чистого выигрыша. Для играющих, конечно, меньше риска выплатить нам 2%, чем пользоваться дурными советами шарлатанов-отметчиков, взимающих слегка верных 25 и 30%. Об этом и речи не может быть. Существует еще одно условие. Накануне скачек у нас происходит собрание. Обсуждаются все шансы каждого издака. И желающий записывает за собой известное количество билетов. Конечно, тот, кто не согласен, может играть на скачках самостоятельно. Но если он играет на нашего фаворита, то платит тоже 20%. Это вопрос, так сказать, чести. Мы не требуем, но просим. Это вполне справедливо, если за советы на собрании ничего не берете. У нас салон, и все удобства совершенно бесплатны. Кроме 20%, никто ни за что не платит здесь. «Вы позволите просить вас принять меня пайщиком?» Обратился граф к Натали. «Помилуйте, это честь! Я хочу предоставить в ваше распоряжение 15 тысяч на нынешний сезон и играю на всех ваших фаворитах». Натали сделала глубокий реверанс, а Хилатов поклонился. «Не на последние или пятнадцать тысяч ты, милый мой, рискуешь», – подумал Хилатов. «Надо пользоваться случаем и не дать тебе вывернуться. Твои тысячи будут нашими. Сумма невелика, но с десяти тысяч Парфенова и двадцати Илюши – это кое-что».